Письмо тринадцатое от маркизы де Марте к Сесилии Валанш. «Я очень огорчена, милочка моя, что лишена удовольствия увидеть вас». и причины этого лишения. Надеюсь, что подобная же возможность предоставится снова. Я передам ваше поручение кавалеру Донсини, который, без сомнения, будет крайне огорчен болезнью вашей матушки. Если она захочет принять меня, я приеду завтра посидеть с нею. Мы с нею совместно поведем за пикетом нападения на кавалера Добельроша. Выигрывая у него деньги, мы в довершение удовольствия будем слушать, как вы поете со своим милым учителем, который... которого я об этом непременно попрошу. Если это будет удобно вашей матушке и вам, я пишу из-за себя и за обоих своих кавалеров. Прощайте, милочка. Привет, дорогой госпожи де Валанш. Нежно целую вас. Из 13 августа 1710.